без капли нет океана. Литература. Что она такое и зачем она? Есть одна черта общая для всех народов и всех времен. Потребность рассказать другим об интересных, значительных и глубоких по смыслу событиях или переживаниях. Если это не будет рассказано, то событие или знание теряет свою ценность. Его как бы и не было. В этом смысл передачи, каких-то сокровенных мыслей от человека к человеку. Слово, не сказанное вовремя, не достигает своей цели, не выполняет своего назначения. Поэтому цель литературы в том, чтобы своевременно и возможно большее число людей узнало бы о волнующих автора событиях, мыслях, людях. В слове своевременность заключено понятие современность. Горько представить себе, что современники могут так и прожить бок о бок, не узнав друг о друге. Эту передачу друг другу опыта, чувств и мыслей о жизни и выполняет литература. Литература нашей страны, многонациональная и многообразная, имеет в этом смысле богатейший опыт. И очень значительную роль играет в нашей литературе рассказ, культура которого, я говорю об этом с гордостью, очень высока. Рассказ — та капля, без которой не может быть океана. Не думается, что рассказ как бы составляет мозаику времени. А мозаика, как всем известно, состоит из мельчайших частиц, словно бы собирается целостный портрет времени. Можем ли мы сказать, что сегодня рассказ развивается должным образом, то есть вносит существенный вклад в стремление литературы не просто выразить, но и широко отобразить свое время? Я не берусь это утверждать. И это внушает мне некоторое опасение, тревогу, хотя, повторяю, у нас есть подлинные шедевры. Мы, писатели-профессионалы, не можем бесхозяйственно вести литературу, как и любой труженик, свою работу. Искусство рассказа похоже на гравюру, а труд писателя здесь граничит с искусством гравюра. Та же трудоемкость, та же экономичность изобразительных средств, точность штриха. Это филигранная работа. Трудоемкость на малой площади отличает рассказ как предмет искусства от других жанров. От далекого прошлого до наших дней можно проследить, как совершенствовался этот жанр. Но полезно и другое – подумать о состоянии разных типов рассказа в данный момент. Возьмем, к примеру, рассказ повествовательный. «Агроном приехал в колхоз, вот он уже работает». Автор повествует о его удачах и трудностях. Такой рассказ, очень безобидный, никого не затрагивающий, ни на что не претендующий, очень часто появляется в печати. Особенно газеты потрафляют такому рассказу. Он вроде бы отображает кусочек современной жизни, а на самом деле. Ведь и повествовательный рассказ должен иметь свою художественную задачу, вызывать нас на какие-то волнения, размышления, в конце концов, Именно такой рассказ я имел в виду, выступая на пятом съезде писателей, когда говорил, что рассказ во многом утратил свою привлекательность, что жанр рассказа скудеет, мельчает, теряет присущее ему достоинство. Вот так и надо понимать мои слова, которые процитировал в своем письме Читатель Курбан Галеев Литературная газета 1972 номер 41. Мне лично по душе. Рассказ остросюжетный, где происходят какие-то события, где есть конфликт. К сожалению, таких рассказов, на мой взгляд, появляется мало. Или вот рассказ настроенческий. Вспомните Паустовского: В его рассказах вроде бы ничего не происходит. Никто никого не отругал, никто ни за кем не гнался, никто ни с кем не разошелся. Тем не менее, какое удовольствие читать его рассказ это уже мастерство. более высокого порядка, у этого типа рассказа есть свои возможности, свои темы. Нельзя не сказать и о воздействии на рассказ современного прогресса техники. Не говорю уже о пишущей машинке, хотя бы благодаря ей, сейчас каждый из нас за час отстучит столько, сколько раньше от руки писал бы месяц. Эта техническая легкость, может быть, порождает и определенную легкость в мыслях. Это, разумеется, спорное положение. Писатель и на машинке может хорошо поработать. Хемингуэй печатал на машинке, стоя за конторкой. У него получалось здорово. Но ну, а если говорить серьезно, то мне думается, что появление средств массовых коммуникаций, конечно, с одной стороны благо, а с другой, не содействуют ли порой эти средства информации снижению художественного качества именно литературы? Здесь я разделяю мнение Короткевича, сколько подчас всяких киноинсценировок, в которых труд писателя предстаёт в разжеванном виде, а радиоинсценировок, предназначенных нередко не для размышления, но для развлечения, писателю надлежит знать, что есть такие вещи, которые читатель должен прочитать наедине с самим собою. 1973 год